Октябрь 2021 года. Пётр Кравченко. Он знал, что этот момент обязательно настанет, и заранее ненавидел его и боялся. Наваливались апатия, тоска, нежелание работать. Сама работа казалась бессмысленной, никому не нужной и неинтересной, а уже проделанная часть задуманного представлялась пустой, тупой и нелепой. Так было и в студенческие годы, когда он писал курсовики и диплом. Так было и при работе над большими материалами, требовавшими проведения журналистского расследования. Так произошло и во время написания книги о деле Сокольникова. Пётр второй день валялся на диване и смотрел в потолок. Изо всех сил старался заставить себя думать об убийстве следователя Садкова и с отвращением к самому себе понимал, что не хочет ни думать, ни тем более что-то предпринимать для сбора информации. И Губанову ехать не хотелось. Слава богу, они со стариком договорились взять паузу на несколько дней. Николай Андреевич был не в восторге, ему явно нравилось иметь собеседника, с которым можно предаваться воспоминаниям, держа молодого журналиста на крючке и медленно, крошечными шажками, приближаясь к самому главному. Но Пётр заявил, что ему необходимо время, чтобы привести в порядок диктофонные записи, перевести их в текст, обдумать и взвесить. А он что? Не обдумывает, не взвешивает, даже не переслушивает. Лежит, как куль с мукой, таращится в пустоту. Карин сидит за компьютером, работает, то и дело поглядывает на Петра и тихонько вздыхает. «Так и будешь лежать?» — спросила она. В голосе нет осуждения, но и сочувствия маловато. Ей непонятно его состояние, она всегда в тонусе, всегда готова к работе. Буду, равнодушно откликнулся Петр. И долго? В прошлый раз была неделя, а сейчас сколько запланировал? Ну конечно. План, план и еще раз план. Карина живет и работает только по плану. Ей не понять метаний творческой профессии, когда нужно придумывать, сочинять, создавать. Ей неведомо жуткое ощущение пустоты и тупика, когда все сделанное выглядит полным дерьмом, а предстоящее похоже на бездну, из которой не выбраться. Не знаю, буркнул он и отвернулся лицом к стене. Я поняла. А если Анастасия Павловна позвонит и спросит, что ты ей скажешь? Она для тебя старалась, людей напрягала, люди работали. Нужно ведь что-то ответить. Вот же хороший вопрос. Стасов, шеф Каменской, действительно напряг какие-то старые связи. Информация о Галине Перевозник, любовнице убитого Садкова, еще вчера пришла Петру на электронную почту. Галина Викторовна ныне носила другую фамилию – Демченко. Ибо в конце прошлого века некоторое время была замужем за сотрудником милиции. С середины 1990-х – вдова – проживает на текстильной улице в отдельной квартире, имеет дочь и зятя, которые живут отдельно. Пенсионерка, образ жизни довольно замкнутый, единственное социально полезное занятие — волонтерство в приюте для животных. Недавно перенесла операцию на коленном суставе, из дому пока не выходит, по квартире передвигается с костылем. «Через пару дней будут более подробные сведения», приписала Каменская в конце письма. Вообще-то, приписка давала некоторую свободу. Например, можно пока не ездить к бывшей пассии убитого следователя, отговариваясь тем, что хочется подождать этих более подробных сведений, дабы сделать беседу более предметной и плодотворной. Соблазн велик, ох, велик. Но почему-то Петру стало стыдно и перед Кариной, и перед Анастасией Павловной.